И, наконец, на теоремы, первую и третью часть третья легко может видеть, что то, что я изложил в начале этой схолии, обнимает вкратце все средства противоэффектов. Поэтому пора перейти теперь к тому, что касается временного продолжения души безотносительно к телу. Теорема 21. Душа может воображать и вспоминать о вещах прошедших, только пока продолжает существовать ее тело. Доказательство. Душа выражает действительное актуальное существование своего тела и представляет его состояние как действительное, актуальное, только пока продолжается его существование по короларии теореме 8 часть 2, и, следовательно, по теореме 26 часть 2, она не представляет никакого тела как действительно актуально существующего иначе, как пока продолжает существовать её собственное тело. Поэтому душа может воображать, смотря определение воображения в схолии к теореме 17 часть 2, И вспоминать о вещах прошедших, смотри определение памяти в схоле в теореме 18 часть 2, только пока продолжает существовать ее тело, что и требовалось доказать. Теорема 22. Однако в Боге необходимо существует идея, выражающая сущность того или другого человеческого тела под формой вечности. Доказательство: Бог составляет причину не только существования того или другого человеческого тела, но также и его сущности, по теореме 25-й часть 1, которая поэтому необходимо должна быть представляема через самую сущность Бога, по аксиоме 4-й часть 1. Притом, по теореме 16 часть 1, с некоторой вечной необходимостью. И такое представление необходимо должно существовать в Боге. По теореме 3 часть 2, что и требовалось доказать. Теорема 23. Человеческая душа не может совершенно уничтожиться вместе с телом но от нее остается нечто вечное. Доказательство в Боге, по теореме 22, необходимо существует представление или идея, выражающая сущность человеческого тела, и вследствие этого, по теореме 13, часть 2, необходима составляющее нечто, относящееся к сущности человеческой души. Но мы приписываем человеческой душе продолжение, которое может быть определено временем лишь постольку, поскольку она выражает действительное актуальное существование тела, которое выражается во временном продолжении и может быть определено временем. То есть, по королории теореме 8, часть 2, мы приписываем ей временное продолжение только пока продолжает существовать тело. Однако, так как по теореме 22, тем не менее, существует нечто, что представляется с некоторой вечной необходимостью через самую сущность Бога, то это нечто, относящееся к сущности души, будет необходимо вечно, что и требовалось доказать. Схолия. Эта идея, выражающая сущность тела под формой вечности, составляет, как мы сказали, некоторый модус мышления, относящийся к сущности души и необходимым образом вечной. Однако невозможно, чтобы мы помнили о своем существовании прежде тела, так как в теле не существует никаких следов его, И так как вечность не может не определяться временем, не иметь ко времени какое-либо отношение, но тем не менее мы чувствуем